Полковник Рауль Сан-Клер де Виллобан приехал домой как раз к полуночи. Перед этим он три часа тщательно составлял и перепечатывал докладную о вечернем совещании в Министерстве внутренних дел. Утром она должна лежать на столе генерального секретаря Елицейского дворца. Особенно увлекаться не стоило. Вдруг любили в самом деле отыщет этого типа. Но уж если не отыщет, то неплохо и упредить события. Кое-кто, мол... Заранее был на чеку и имел свои сомнения насчет передачи дела лебелю К тому же Лебель отнюдь не вызвал у него доверия. Пустяково человеческое, решил он про себя. Несомненно, обладающий безупречным послужным списком, так сформулировал он это в отчете. Лично он невысоко ставил шансы убийцы, даже если убийца и вправду где-то притаился. У президента была самая надежная охрана в мире — А в обязанности Сен-Клера при секретариате как раз входила организация публичных выступлений президента и составление его маршрутов. Нечего было и опасаться, что какому-то чужеземному бандиту удастся прорвать эту тщательно и глубоко продуманную систему обеспечения безопасности. Он отпер парадную дверь квартиры и услышал из спальни голос недавно переехавшей к нему любовницы. «Это ты, милый?» «Да, дорогая». «Конечно, я!» «Соскучилась?» Санклер оставил папку в передней, вошел в спальню и самодовольно посмотрел на Жаклин. Та призывно улыбнулась в ответ. Она ненавидела его с первого дня. Ненавидела и сейчас. И мужчина-то никудышный. Одно утешение, что порядочный болтун. Особенно любил он расписывать свою роль в делах Елисейского дворца. «Почему ты так задержался?» спросила она. Я в конец извелась. сент кляр мрачно покачал головой. Вот уж об этом, моя дорогая, тебе совершенно незачем знать. Ну, какой ты? Она отпрянула на другой край постели, надула губки, отвернулась и поджала колени. Ну, в чем дело? Ни в чем. Послушай, дорогая, я бы очень занят. Небольшой аврал, пришлось перед уходом привести дела в порядок. Не знаю, милый, какие у тебя там важные дела Но ты все-таки мог бы дать мне знать, что задерживаешься Я целый вечер проволновалась Хорошо, теперь волноваться уже нечего Похоже, что у вас не оставило президента в покое, сказал он Сегодня днем раскрыли заговор, пришлось этим заняться Вот я и задержался Не выдумывай, милый, с ними давно покончено Покончено, как же Теперь они наняли иностранного убийцу. Эй, не кусайся. Через полчаса, утомленный любовью, полковник Рауль сен де Виллобан спал, уткнувшись лицом в подушку, и уютно похрапывал. Любовница его лежала рядом в темноте и смотрела в потолок. То, что она узнала, ужаснуло ее. Хотя Жаклин и понятия не имела ни о каком заговоре, Но важность признаний Ковальского была ей яснее и ясна. Она в умолчании ждала двух часов ночи, поглядывая на светящийся циферблат будильника. Вдва она выскользнула из постели и отключила штепсель от одного телефона. Прежде чем подойти к двери, она склонилась над полковником и порадовалась, что он не из тех мужчин, которые любят спать в обнимку. Он все храпел. Жаклин тихо притворила за собой дверь спальни прошла через гостиную в холл и отгородилась еще одной дверью. Она набрала номер предместия молитор, минуту-другую пришлось подождать, потом отозвался сонный голос. Она торопливо проговорила минуты-две, удостоверилась, что ее поняли, и повесила трубку. Еще через минуту она снова была в постели и попыталась заснуть. «Ночь напролет» начальников уголовного розыска, полиции пяти европейских стран, Соединенных Штатов и Южной Африки будили телефонные звонки из Парижа. Отвечали на них большей частью сонные с раздражением. Около 4 часов утра очередь дошла до мистера Энтони скотланд ярского уполномоченного по уголовному розыску. Он спал у себя дома, в Бэксли. В ответ на упорное дребезжание телефона у постели Он протестующе забурчал, нащупал и снял трубку и проговорил «Мелинсон, мистер Эндли Мелинсон?» – спросил чей-то голос. «У телефона». Он повел плечами, освобождаясь от простыни и взглянул на часы. «Говорит инспектор Люсьен Корон из французской Сюрте Националь. Я звоню по поручению комиссара Клода Лебеля». Мелинсон с минуту подумал «Лебель? А, да, тот коротышка». Возглавляет расследование убийств у них там, в уголовной полиции. С виду невелика пташка, но толк от него был. Здорово помог в той истории с убитым английским туристом два года назад. Если бы убийцу сразу не поймали, могли бы выйти осложнения с прессой. «Ну, знаю комиссара Лебеля», — сказал он, прикрывая трубку ладонью. «В чем дело?» А рядом с ним жена его, Лили, потревоженная разговором, забормотала во сне. У нас возникло неотложнейшее дело весьма секретного свойства. Я назначен помощником комиссара Либеля. Дело крайне необычное. Комиссар желал бы иметь с вами личный телефонный разговор через кабинет связи Скотланд-Ярда в 9 утра. Вы не смогли бы подойти туда, к этому времени и ответить на вызов. Мелинсон поразмыслил. Это что? Ординарный запрос о порядке полицейского сотрудничества, просил он. Если так, то обойдутся и телефонной связью Интерпола. А в 9 часов в Ярде все и все заняты. Нет, мистер Маллинсон дело обстоит иначе. Речь идет о некотором негласном содействии. Возможно, что дело, которое возникло, никак не касается склонного Ярда. Скорее всего, что так. И если так, то лучше бы обойтись без формального запроса малинсон обдумал услышанное. «Ладно, записываю вызов. На 9 часов. Очень вам признателен, мистер Меллинсон. Спокойной ночи!» Меллинсон положил трубку, перевел звонок будильника с 7 на пол седьмого и снова заснул. Пока Париж был погружен в предрассветный сон, некий учитель средних лет расхаживал по своей холостяцкой комнатушке. Кругом царил дикий беспорядок. Книги, газеты, журналы и рукописи были разбросаны по столу, стульям и тахте, валялись даже на покрывале узкой кровати, задвинутой в нишу в дальнем углу комнаты. В другой нише была раковина, загроможденная немытой посудой. Когда над восточными предместьями занялся рассвет, учитель наконец присел и подобрал одну из газет. Он снова пробежал глазами передовицу на страничке зарубежных новостей Она называлась «Главари ОАС, отсиживаются в римском отеле». Прочтя ее еще раз, он решился, набросил легкий дождевик – по утрам уже было холодновато – и вышел из квартиры. На ближайшем бульваре он подхватил такси и велел шоферу ехать на северный вокзал. Из такси он вылез на привокзальной площади и помешкал, но как только машина отъехала, учитель пересек улицу и зашел в ближайшее ночное кафе. Он заказал кофе и телефонный жетон, оставил кофе на стойке и пошел звонить в конец зала. Справочная соединила его с международной телефонной станцией, и там он спросил номер телефона римского отеля. Получив ответ через минуту, он повесил трубку и вышел из кафе. Пройдя метров 100 он снова зашел в кафе позвонить. На этот раз он узнал справочной, нет ли неподалеку от вокзала междугороднего переговорного пункта. Разумеется, оказалось, что есть, в почтовом отделении за углом центрального здания вокзала. На почте он заказал разговор с Римом по раздобытому номеру, не назвав отеля, и прождал 20 мучительных минут. «Мне нужен сеньор Пуатье», — сказал он итальянцу, снявшему трубку. «Какой сеньор?» — спросил голос по-итальянски. «Француз!» «Пуатье!» «Пуатье!» «Кто?» — переспросил голос. «Француз! Француз!» — сказали из Парижа. — Ах, француз! — Сейчас, минуточку. Послышались щелчки, затем усталый голос произнес по-французски. — Да. — Слушайте, — торопливо проговорил гражданин, — у меня мало времени. Берите карандаш и записывайте. Начинаю. — Вальми для Пуатье. Шакал накрылся. — Повторяю. — Шакал накрылся. Ковальского взяли. Перед смертью раскололся. — Все. — Ясно? — Да, — сказал голос передам. Вальми положил трубку, поспешно оплатил счет и шмыгнул на улицу. Он тут же затерялся в толпе служащих, выплеснувшейся из главного вокзального выхода. Через пару минут после исчезновения Вальми к почте подкатил автомобиль и двое из ДСТ кинулись внутрь. Они потребовали у телефониста описать звонившего, но его описание годилось на любого.